Куда-то спрятался. Нераспространённое обращение. Опять я ваш, у юные друзья. Распространённое обращение. Чаще всего обращение употребляется в устной речи и в письмах. В устной речи обращение служит для привлечения внимания собеседника к сообщению,